Александр Етоев. Великий учитель смеха. Михаил Михайлович Зощенко. 1895-1958. Не могу себе представить унылое читательское лицо, склонившееся над книжкой Зощенко. Но сам Михаил Михайлович, как утверждали многие его современники, в жизни был человек серьезный, Рассказы свои читал без улыбки. А что касается смеха, то смеющимся Зощенко практически не видел никто. Конечно, это преувеличение. В жизни любого человека, будь он хоть хронический пессимист, встречаются эпизоды «когда хочешь, не хочешь, а рассмеешься». Зощенко, слава богу, хроническим пессимистом не был. Оптимистом он тоже не был. Но смеялся и улыбался редко. Вот место из записных книжек писателя Евгения Шварца, подтверждающий этот знаменательный факт. Рассуждения его очень уж не походили на сочинение. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строго и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Под болезненной стороной существа Михаила Зощенко в приведенном выше отрывке подразумеваются вещи обыкновенные. Бессонница, сердцебиение, страх смерти. То, что вынес писатель с фронтов Первой мировой войны. Рукой, которая писала рассказы, водила скрытая, смешливая сторона Зощенковской души. Внешняя же, фасадная, всегда оставалась затененной тревогами жизни. Писатель Михаил Зущенко родился. А. Я родился в Полтаве в 1895 году. Б. Я родился в Ленинграде в Петербурге в 1895 году. Первое место рождения указано в автобиографии 1926 года. Второе – в автобиографии начала 1930-х годов. Правильные время и место рождения. 10 августа, 29 июля, 1894 года, Петербург. Большая разночинная улица, дом 4, квартира 1. Отец мой художник, мать актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зощенки. Например, Егор Зощенко, дамский портной. В Мелитополе — акушер и гинеколог Зощенко. Так заявляю, тем я вовсе даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю. Из-за них, скажу прямо, мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут. У меня уж тетка одна с Украины приехала. Это из шуточной заметочки Зощенко о себе, об идеологии и еще кое о чем, которая будет цитируемо еще не раз. Знаменитым писателю быть все же пришлось. От нее знаменитости, клюш ты попался в ее, объятия ускользнуть трудно. Что же касается отца Зощенко, то Михаил Иванович, действительно был художником-передвижником, дворянином, родившимся в Полтавской губернии, состоявшим в должности младшего художника мозаического отделения при Императорской академии художеств. А мать, Елена Осиповна, урожденная Сурина, одно время и вправду была актрисой. Как все нормальные дореволюционные дети, Зощенко учился сначала в гимназии, Санкт-Петербургская восьмая гимназия учился весьма плохо и особенно плохо по-русскому. На экзамене на аттестат Зрелости я получил единицу по русскому сочинению. Это кажется странным, тем более, что уже тогда, будучи гимназистом, юный Зущенко сочинял стихи и рассказы и видел себя в мечтах писателем. Он даже из-за этой чертовой единицы пытался покончить с жизнью. Скорее от бешенства, чем от отчаяния. Но, к счастью для будущих читателей, попытка не имела успеха. Окончив гимназию, Зощенко, ему 17, поступает в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Но хлеб науки кажется ему слишком пресным. И через год писатель отправляется безбилетником на Кавказ, где устраивается работать контролером на железнодорожную линию, Кисловодск, Минеральные воды. Из воспоминаний об этом коротеньком кавказском этапе жизни у Зощенко есть такое. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. после чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, поехал добровольцем на войну. А в августе 1914 начинается Первая мировая война. 20 Двадцатилетний Зощенко осенью возвращается в Петроград, поступает на военные курсы и в звании прапорщика отбывает на фронт. «У меня не было, сколько я помню, патриотического настроения. Я попросту не мог сидеть на одном месте из-за склонности к ипохондрии и меланхолии». Кроме того, я был уволен из университета за невзнос платы. Думая о тех временах, часто ловишь себя на мысли, что какая-то она, ни о чем. Это Первая мировая война. Главное, что приходит в голову, — смертная вселенская скука. Братство славян, Николай II, зачитывающий с балкона дворца манифест, о вступлении России в войну, патриотическая демонстрация на Дворцовой площади, хоругви, Боже, царя храни, поезда, отбывающие с Николаевского вокзала под музыку полковых оркестров, и, садясь, запивали варяга одни, а другие — не Влад, Ермака, и кричали «Ура!», и шутили они, и тихонько крестилась рука. Из стихотворения Александра Блока «Петроградское небо мутилось дождем» 1914. Примечание редактора. Когда смотришь на военные фотографии той поры, окопы, артиллерийское орудие на тракторной тяге, вязнущее в дорожной грязи, ложная пушка, ствол дерева на подпорках с единственным колесом от телеги и солдатом, представленным ее охранять, Полевые лазареты со скучающими рядами раненых. Даже офицер, лихо отплясывающий кавказский танец с шашкой в одной руке, кинжалом в другой и с бутылкой шампанского на стрижной голове, нападает от чего-то тоска. «Хуж плач! так выражаются персонажи Зощенко. Если война отечественная действительно патриотическая война, то есть война с врагом, посягнувшим на дом, на родину, то здесь нечто выдуманное, расплывчатое, слетающее в пыли недотыкомкой, серое, будто мышь в шинели. Даже «Война гражданская» кажется вершиной романтики из-за фильмов, которые мы смотрели, и песен, которые пели в детстве. Здесь же только тоска и жалость. И не получается, как у Блока. Эта жалость ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Быть может, это все от того, что умные глаза нас сегодняшних четко различают в тумане той мировой войны, зреющие кристаллы близкого реванша Германии и скорого самоубийства России. Но возвращаемся к рассказу Азощенко. Вплоть до революции я пробыл на фронте в Кавказской гренадерской дивизии. На Германском фронте, командуя батальоном, был ранен и отравлен газами. Добавим, за время фронтовой службы четырежды награжден боевыми орденами два святой Анны 4 и третьей степени и два святого Станислава, Третий и второй степени. И представлен к ордену Святого Владимира четвертой степени, который получить не успел. Закончил службу в звании штабс-капитана. Представлен в капитаны, но звание также получить не успел. После событий февральской революции Зощенко возвращается в Петроград. Дальнейший список его рабочих профессий находим у самого писателя. Был плотником, на звериный промысел ездил к новой земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигова, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте добровольцем в Красной армии. Кстати, профессия сапожника пригодится писателю в будущем, когда после печально известного партийного постановления от 14 августа 1946 года опального Зощенко полностью лишат средств к существованию, и он устроится на работу в сапожную артель. Но это в будущем. А тогда арестован шесть раз. К смерти приговорен один раз. Ранен три раза. Самоубийством кончал — два раза. Били меня — три раза. Это сухонькая таблица событий из жизни Зощенко, набросанная им самим. По поводу перечисленных случаев непосредственный их участник добавляет, все это происходило не из авантюризма, а просто так. Не везло. Наконец-то мы переходим к главному. Нынче же я заработал себе порог сердца. И потому-то, наверное, стал писателем. Иначе я был бы еще летчиком. Вообще-то совмещение профессии летчика и писателя в жизни – дело обычное. Вспомним француза Экзюпери или русского поэта-футуриста Василия Каменского, так что и Михаил Зощенко, как человек необыкновенный герой и авантюрист, Мог вполне совмещать обе профессии. Только сами понимаете, порог сердца. От этого никуда не денешься. Стать писателем — это еще полдела. Писателей в России, мягко говоря, много. Особенно по поэтической части. Надо стать писателем таким, чтобы все до самого последнего обывателя хватали каждую твою новую книжку и просили «давай еще». А эта задача непростая. Зощенко с ней справился хорошо. Хотя не сразу. Первые мои литературные шаги после революции были ошибочны. Я начал писать большие рассказы в старой форме и старым, полустёртым языком, на котором, правда, и по сейчас ещё иной раз дописывается большая литература. Ирония. Вложенное писателем выражение Большая литература, связана с литературными спорами после революционной эпохи о значении слова в художественном произведении. Часть критиков и писателей считала стиль, то есть язык, которым произведение написано средством нейтральным, не имеющим права брать верх над сюжетом. Те же образцы современной литературы, где словесная стилистическая игра переходила некую непонятно, правда, кем установленную границу, этой группой критиков и писателей объявлялись экзотическими уродами, место которым разве что в литературной консткамере, а не в большой литературе. Уж это точно. Но, в конце концов, не литературные же критики определяют, быть книги в большой литературе или не быть, и что это такое вообще большая литература. Виктор Шкловский умница, И большой литературный авантюрист писал в статье 1928 года. Достоевский плакал. «Платите мне так, как Тургеневу, я буду писать не хуже». Писал он лучше. Нужно было Достоевскому считать себя не совсем в большой литературе. Чтобы ввести полицейский роман в искусство, мы канонизируем писателей после смерти, и сдвиг уничтожается. Мало искусство живее большого. Блок непонятен не только без цыганского романса, но и без шуточных стихов Владимира Соловьева, а «12» – без анализа искусства куплетистов. Как Ленин никогда не жил в Ленинграде, так не бывает живой классической литературы. То есть на самом деле все просто. Живой литературу делает сама жизнь – А сама жизнь определяет, большая ты литература или не очень. Жизнь же – это в первую очередь мы, читатели, а не те, кто полосатым жезлом критика постового направляет литературный поток в большое или малое русло. Мне много пришлось поработать над языком. Весь синтаксис надо было круто менять, чтобы сделать литературную вещь простой и доступной новым читателям. Доказательством того, что я не ошибся, были очень высокие тиражи моих книг. Стал быть, язык, который я взял и который на первых порах казался критике смешным и нарочно исковерканным, был в сущности чрезвычайно простым и естественным. Работа над языком — вещь долгая. Надо пинцетом из словесного мусора выбирать самые точные, самые работающие слова — нанизывать их аккуратно на нить сюжета и стараться при этом, чтобы выбранные слова как-то уживались друг с другом. Видимая простота результата достигается великой усидчивостью. Это только в расхожем мнении Пушкин выпьет бокал шампанского, вынет из-за уха перо и строчить свои бессмертные строки, пока снова в горле не пересохло здесь ты и пригодился Зощенко его пестрый рабочий опыт и служба милиционерам в Лигове, и просиживание в конторе штанов, и работа по сапожному делу, и даже деятельность, пусть короткая, на ниве кролиководства и куроводства, инструктором, по части которых одно время Зощенко состоял. Вспомним, что побочным результатом революционных событий стало великое смешение языков. Массы населения России, движимые страхом и заботами о хлебе насущном, мигрировали по всей стране, наводняли города, оседали в них, рождая дикую субкультуру речи, доставшуюся в наследство и нам. Сама эпоха давала в руки писателю такой бесценный речевой материал, что успевай только записывать. Все работало на наблюдательного писателя, от трамвайных разговоров, до рекламы в газетах. Все для пионеров. Барабаны звучные и прочные. Размер 5 с четвертью. По цене 12 рублей. 6 с четвертью. По цене 14 рублей. 8 с четвертью. По цене 21 рубль. Трубы с флагами и кистями. 16 рублей. Тоже Но никелированные 17 рублей, 15 копеек, фанфары с флагами и кистями 18 рублей, оптовым покупателям льготные условия, качество вне конкуренции. Для культурного убранства колхозов, сельсоветов, райсоветов, красных уголков, школ, клубов и тому подобного имеются в продаже. Во всех культ-магазинах барельефы Маркса, Энгельса, Ленина, Ворошилова, Калинина. Это объявление из адресной и справочной книги «Весь Ленинград». А вот заметка из ленинградской спортивной газеты 1920-х годов. Недавно на хоккейную игру всестрорецкий игрок последнего, Жизневский, явился в пьяном виде. Пробовали его уговаривать не играть, но игрок начал буянить, ругаясь нецензурными словами. Но уговоры товарищей Жизневский запустил стулом в одного из товарищей. Другой случай 10 февраля в том же Сестрорецке. Играли вторые команды. Красный Путилвец Б. Сестрорецк. Вратарь Сестрорецка Вагин пришел на игру в нетрезвом виде. Капитан Сестрорецкой команды Бобров потребовал от Вагина покинуть поле. В ответ на это Вагин разбил в кровь лицо Боброва. Бобров не остался в долгу и ударил Вагина клюшкой. Оба предаются общественному суду, а Вагина завод требует, кроме того, исключить из рядов ВКПБ. Согласитесь, все это так и просится на странице книги.